четыре ста тридцать ч е т р август ч е т в е р т надземная свобода достигается, когда преодолен магнетизм н и з ш и х слоев а с т р а л а Они очень заразительны, и за них зацепившись, трудно подняться. Ло и тьма магнетичны, даже на о б к р о в е н н у ю гору много труднее подниматься, чем спускаться, потому и падение вниз, в бездну, легче во много раз, чем подъем в высшие сферы. Отсюда столько павших и п а д ю щ и х и опустившихся до ниших з слоев. Лёгкость предпочитают люди трудностям, не понимая значения последних. Если бы поняли, что каждое трудное преодоление в себе своей нишей природы приближает к источнику света путем труднейшим, и д т и вряд ли бы отказались.